Вдруг близко у самого уха Вернера послышался горячий, задыхающийся шепот цыганка. «Барин! А, барин! Лес-то, а? Господи, что же это? А там это что, где фонарики? Вешалка, что ли? Что же это, а?» Вернер взглянул. Цыганок маялся предсмертным томлением. «Надо проститься», — сказала Таня Ковальчук. «Погоди, еще приговор будут читать», — ответил Вернер. А где яннсен Янсен лежал на снегу и возле него с чем-то возились. вдруг остро запахло на шатырным спиртом ну что там доктор вы скоро спросил кто-то нетерпеливо ничего простой обморок потрите ему уши снегом он уже отходит можно читать. свет потайного фонарика упал на бумагу и белые без перчаток руки. И то и другое немного дрожало, дрожал и голос гососпода может быть приговора не читать ведь вы его знаете как вы? Не читать за всех ответил вернner и фонарик быстро погас. От священника также все отказались, и темный широкий силуэт молча и быстро отодвинулся в глубь и исчез. По-видимому рассвет наступал. снег побелел потемнели фигуры людей и лес стал реже печальнее и проще господа идти надо повоее в пары становитесь как хотите но только прошу поторопиться вернner указал на янсона который уже стоял на ногах поддерживаемый двумя жандармами я с ним а ты сережа бери василия идите в вперед хорошо мы с тобою мусечка спросила ковальчук ну поцелуемся быстро перецеловались цыганок целовал крепко так что чувствовались зубы янсен мягко и вяло полураскрытым ртом впрочем он кажется и не понимал что делает когда сергей головин и каширин уже отошли на несколько шагов Каирин вдруг остановился и сказал громко и отчетливо, но совершенно чужим незнакомым голосом: « Прощайте товарищи. Прощай товарищ, крикнули ему. Ушли. стало тихо. Фанарики за деревьями остановились неподвижно, Ждали вскриика, голоса какого-нибудь шума. Но было тихо. Там, как и здесь. И неподвижно желтели фонарики. «Ах, боже мой!» — дико прохрепел кто-то. Оглянулись, это в предсмертном томлении маялся цыганок. Вешают. Отвернулись, и снова стало тихо. Цыганок маялся, хватая руками воздух. «Как же это так, господа, а? Мне-то одному, что ли? В компании-то оно веселее, господа, что же это?» схватил вернера за руку сжимающими и распадающимися точно играющими пальцами барин милый хоть ты со мной а сделай милость не откажи вернner страдай ответил не могу милый я с ним ах ты боже мой одному значит как же это господи муся шагнула вперед и тихо сказала пойдемте со мной цыганок отшатнулся и дико выворотил на нее белки с тобою да. Ишь ты, маленькая какая, а не боишься? А то уж я один лучше, чего там? Нет, не боюсь. Цыганок оскалился. Ишь ты, а я ведь разбойник, не брезгаешь? А то лучше не надо, я сердиться на тебя не буду. Муся молчала. И в слабом озарении рассвета лицо ее казалось бледным и загадочным. Потом вдруг быстро подошла к цыганку. и, закинув руки ему за шею, крепко поцеловала его в губы. Он взял ее пальцами за плечи, отодвинул от себя, потряс и, громко чмокая, поцеловал в губы, в нос, в глаза. «Идем!»